Глава двадцать четвертая. нервничала. Впервые по такому пустяковому поводу. Подумаешь, трапеза наедине с мужчиной. Подумаешь, с мужчиной, что заставляет сердце отчаянно трепыхаться. Это всего лишь мужчина. Красивый, обходительный, страстный и наглый. Первое впечатление было обманчивым. За сдержанностью и холодной отстраненностью, за тонкой корочкой льда притаился настоящий огонь. Огонь, способный поглотить сисиль, но вряд ли он приведет к разрушению. Мартин улыбнулся и взял чашку с ароматным чаем. «Ты выглядишь растерянной». «Не ожидала, что приду за тобой сразу, как только вернусь?» Насмешливо поинтересовался он. Сесиль взволнованно облизала губы. «За ночь произошло столько событий. Мне некогда было думать о вас, господин Гаш, И почему мы снова перешли на «ты»?» «О, снова выпускаешь защитные шипы? Как мило!» Криво усмехнулся он, откинувшись на спинку стула. «Думаешь, я с любой принцессы на свидание пойду? Или целуюсь без разницы с кем? Я, знаешь ли, очень чистоплотен и разборчив», — обворожительно улыбнулся младший дракон. В голубых глазах сверкнул опасный огонек. Ты сама нахально строила мне кокетливые взгляды. Сама нарочно привлекла мое внимание. Если для тебя это ничего не значит, то я не такой. И тебе придется расплачиваться за свою легкомысленность». «Вот как?» – нервно усмехнулась Сесиль. Взяла в руки приборы и демонстративно наколола кусочек помидора на вилку. «И как же?» Мартин хмыкнул, сунул руку за пазуху камзола и достал на свет белую бархатную коробочку. «За мужеством со мной. Я никогда не содержал наложниц и всегда придерживался правила «одна постель, одна женщина в ней». Он подался вперед и открыл коробку. На мягкой подушечке лежал витиеватый ободок белого золота с россыпью. Драгоценных камней на нем. Если ты не поняла, моя дорогая Сесиль, это предложение, от которого ты не можешь отказаться. Мы можем обручиться и через полгода, но предложение принять обязано. Как и носить это кольцо, означающее, что ты принадлежишь только мне. Ловко ты! Иронично усмехнулась Сесиль, отбрасывая притворную вежливость. «Один раз поцеловались и все? Ты знаешь, что это принуждение? Разве ты не должен был спросить меня? Может, я не хочу выходить за тебя замуж?» – произнесла беспечно, дернув обнаженным плечиком. «А с тобой по-другому нельзя», – хищно прошептал дракон, хватая Сесиль за руку, крепко сжал запястье и натянул на палец кольцо. «Тебе ведь так нравится, верно?» «Буду мямлить и быстро окажусь за бортом». Он привстал, опустил ладонь на затылок Сесиль и, притянув к себе, поцеловал. Требовательно, жадно, без намека на нежность, зато так, как никто в жизни не целовал. Хотя Сесиль не могла похвастаться огромным опытом. Мартин был прав, Как только за ней начинали терпеливо и обходительно ухаживать, она тут же теряла к партнеру всякий интерес. Только такой напор приводил в волнение. Хотелось сдаться на милость завоевателя. Мартин прервал поцелуй так же резко, как и поцеловал. Невозмутимо сел на свое место, взял вилку и велел. «Ешь». Так нервничала из-за своей фрейлины, что потеряла пару килограммов. Сесиль опустила голову, скрывая улыбку. Сейчас она была счастлива. Счастлива, как никогда. Я читала, когда вернулась Сесиль. Она выглядела слегка пришибленной и растрепанной, с лихорадочно горящими глазами и глуповатой улыбкой на раскрасневшемся лице. Я сразу заподозрила неладное и опустила взгляд на ее руки. Кольцо. На пальце правой руки появилось кольцо, которого я раньше не замечала. «Только не говори, что Мартин сделал тебе предложение, и ты согласилась», произнесла скептически, откладывая книгу. «А он не делал», улыбнулась Сесиль, опускаясь на край кровати. Покрутила кольцо и тяжко вздохнула. поставил перед фактом. И знаешь, совершенно не вижу причин отказываться. Я не хочу возвращаться домой, но дело не только в этом. Мартин заставляет меня сходить с ума, теряться в своих чувствах. Он другой. "Ясно", произнесла я и, поднявшись, подошла к шкафу. "Но тебе в любом случае необходимо сегодня явиться в торжественный зал". Принц хочет подвести итоги отбора. «Разве между вами не происходит что-то?» Осторожно поинтересовалась она, уставившись на меня хитрым взглядом. «Вот лиса. «Может, и происходит», усмехнулась я, раздвигая вешалки с платьями. «Но аж знает, что я не приму предложение, пока не разберусь с оставшимися делами. Хочу поговорить с королем и с Рихардом». «Рихард поймет», – задумчиво вымолвила принцесса. «Но вот говорить с отцом я... не думаю, что смогу вынести это. Пусть лучше откажется от меня. Я просто хочу начать новую жизнь без постоянного давления, а Мартин... он однолюб. Он может сделать так, что я больше никогда не буду чувствовать себя одинокой и брошенной». Я кивнула, принимая ее решение. Достала платье темно-синего цвета с переливами и ажурной спинкой. Положила его на кровать. Достала коробку с туфлями. «Переоденься. Надо еще уложить твои волосы и подправить макияж». А насчет разговора с отцом я повернулась, потирая пальцами переносицу. «Не волнуйся». Я решу все вопросы и вернусь к тебе. Но Мартину придется отправиться со мной, чтобы официально просить твоей руки. Так будет правильно. Чтобы Геральт не натворил в прошлом, остается твоим отцом, а ты принцессой. Уверена, драконы красиво обыграют ваш брак как взаимовыгодную сделку. Тогда я могу отправиться на корабле с вами, но на берег сходить не стану. взволнованно произнесла она. «Останусь на буревестнике с гилтом дожидаться вашего возвращения». «Хорошо», – улыбнулась я и вышла, чтобы не мешать принцессе собираться. В зале толпились гости. Ильнар представил нас, и мы отошли в сторонку к остальным принцессам, что довольно равнодушно ожидали подведения итогов испытания, которое Сесиль даже не выполнила. Удивительно, но чувство, словно о событиях минувшей ночи никто ничего не знал и не подозревал о том, что произошло. Может, принцессы крепко спали, а может, асхронцы потрудились заткнуть рот каждой. Вряд ли угрозами, скорее нашли грамотный подход. На самом деле мне и самой все казалось сном, нереальным каким-то. Пробуждение дара. Нападение Шиана. Представляю, какую боль пережил Великий. Сражаться с собственным сыном, любимым сыном. Его наследное высочество империи Асхрон Ашардан, громко объявил Ильнар. Я повернулась вместе со всеми и исполнила реверанс. Принцу шел черный. черный, как ночь мундир с белой окантовкой на воротнике и манжетах. Пепельные волосы свободными прятками спадали по плечам, струились по спине. Чувствовалась сила, исходящая от него. Да и цвет глаз заметно изменился. Стал ярче. Вокруг радужки появилось золотое свечение. Он поднялся на пьедестал, и почти сразу нашел взглядом меня. Лишь на краткий миг задержался на моем лице, но этого было достаточно, чтобы меня охватило душевное волнение. Так непривычно. Слишком бурная реакция для обычно сдержанной меня. Но, похоже, правда. Все дело в том, что Ашардан мне не безразличен. Осознавать это... Немного странно, ведь я не представляла себя замужем за принцем. Моя жизнь была проста и понятна. Забота о Сесиль, брак с другом детства. Чувство, словно я все это время провела в спячке, просто плыла по течению, безропотно принимая свою судьбу. И тут я вдруг очнулась от долгого сна, задышала полной грудью, жизнь заиграла красками. Когда принц заговорил, в зале воцарилась тишина. Я столкнулась взглядами с уже знакомыми мне Лакшмири, теми, что охраняли великого, и приветливо кивнула. За их спинами заметила пострадавших от лапшиана, которых еще утром залечивала, и им кивнула тоже, улыбнувшись. «А у вас появилось много знакомых, мисс Девир», – раздался рядом насмешливый голос. «Я почувствовала приближение брата-принца задолго до того, как он обозначил свое присутствие. Мое чутье обострилось в десятки раз после пробуждения дара, поэтому даже не дрогнула и не обернулась. Завидуйте, господин Гаш! отозвалась флегматично. «Вам такое внимание не доставалось?» Мужчина криво усмехнулся. «Конечно, не я ведь герой минувшей ночи!» С долей грусти в голосе отозвался он. «Сожалеете, что не были рядом в этот момент?» Серьезно спросила я. «Не без этого», уклончиво отозвался он. «Младшие обязаны защищать наследника, но дело не только в этом». Аш никогда не проводил границу между собой и детьми, рожденными от обычных Исаи. Даже Шен держался отстраненно, а он всегда считал нас равными. «Не сожалейте», – произнесла, глядя на Аша, который с бесстрастным видом сообщал об итогах отбора и причинах, побудивших его остановить его досрочно. «Сейчас вы рядом». И ваша поддержка все так же нужна принцу. В этот момент особенно. «Вы умеете подбодрить мисс Девир», – искренне улыбнулся Мартин. «И я рад, что именно вы оказались дочерью Дряды, а не Сесиль». «Понимаю», – усмехнулась в ответ. «И я рада за вас. Хорошо позаботьтесь о ней вместо меня». «Так и сделаю», – кивнул он. и бесшумно удалился. По обстоятельствам, над которыми я не властен, могу лишь сказать, что они касаются моего отца, великого правителя Асхрона, и я вынужден завершить отбор досрочно, не определив подходящую для замужества претендентку. После слов наследника принцессы пришли в волнение, ведь каждая рассчитывала на победу. Точнее, урвать от ледяной империи жирный кусок. В качестве своих извинений я преподнесу каждой участнице подарок, точно такой же, как и ранее принцессам, покинувшим отбор. Но помимо этого я могу заверить, что с этого дня Асхрон открыт для переговоров и торгово-деловых соглашений. Правители государств, представительницами которых вы выступали на отборе, могут направить на остров послов для ведения переговоров. Мы примем их со всем почтением и уважением». Принцессы разом выдохнули, облегчение так и читалось на их лицах. Видимо, как бы Ашардан не был красив и состоятелен, Никто из них не рвался стать его женой. Наверное, все дело в страхе перед ледяными драконами, в пугающей ауре, что неизменно окружала принца. Чувствуйте себя свободно. Общайтесь, наслаждайтесь едой и музыкой. Танцуйте. Этот вечер в вашу честь, а уже завтра наш корабль доставит вас домой. Принц учтиво поклонился и, спустившись с пьедестала, сразу направился ко мне. Раздачи подарков занялись младшие Лакшмири, которые не упускали возможности лишний раз улыбнуться принцессам, отвлечь их комплиментами. Самые смелые пригласили бывших участниц отбора на танец. Аша остановился в трех шагах от меня, судорожно выдыхая. «Видит, Лакшми, мне стоило огромных усилий не объявлять тебя моей невестой прямо сейчас». «Еще рано», — улыбнулась в ответ. «Вы все сделали правильно, ваше высочество. После вашего заявления никто не останется в обиде. Правители других государств будут рады наладить торговые отношения со схроном». «Я затеял это, мне и разбираться». произнес он, сократив между нами расстояние на шаг. «Но мы ведь можем потанцевать?» «Думаю, можем», — отозвалась, вкладывая свою ладонь в ладонь принца. «Ты изменился, цвет твоих глаз, твоя энергетика», — прошептала, чтобы больше никто не услышал. «Все из-за искры Шана и убитого им дракона». Глухо отозвался аж теснее, прижимаясь ко мне. Слияние сил происходит стремительно, изменения необратимы. Я улыбнулась, коснувшись пальцами серебристой пряди на плече принца. Главное, чтобы твои волосы остались прежними. Мне нравится их цвет. Прекрати дразнить. Сипло отозвался он, вдавливая меня в свою твердую, словно камень-грудную клетку. «Я держусь с огромным трудом. Поверь, я не шучу. И мысль отпустить тебя куда-то кажется невыносимой. Я бы все равно хотел отправиться с тобой». «Это будет неуместно», — произнесла, виновато улыбнувшись. «Нам не нужно просить благословения короля, не нужно заслуживать его одобрения. А если я появлюсь с тобой, у него появится много вопросов. Я уж не стала говорить, что и гордость моего бывшего жениха будет задета. Появиться с новым, не расторгнув помолвку с прежним, такое неуважение, насмешка над чувствами Рихарда. Я слишком ценю его, чтобы так поступить». К тому же я, правда, очень тревожусь за Великого. Он слишком слаб. А вдруг кто-то решит воспользоваться этим? Убить его в человеческом обличье еще проще. Не думаю, что во дворце есть еще один предатель. Мрачно отозвался принц, насторожившись. Кроме Мартина, я отправлю с тобой сопровождение. Трех Лакшмери. Матео, Каяна и Ренара. Им я полностью доверяю. Не знаю, как ты объяснишь их появление во дворце Сирана и почему они тебя охраняют, но не думай от них избавиться. «Придумаю что-нибудь», — отозвалась примирительно, позволяя принцу увлечь меня в танцы, ведь музыка завораживала. «Это наш первый настоящий танец. Я хотела насладиться каждой секундой, ведь...» Уже утром я сяду на корабль, чтобы лицом к лицу встретиться с правдой, чтобы решить все, что удерживало меня все ранее, и вернуться к дракону. Дракону, что полюбил меня по каким-то причинам еще до того, как во мне пробудилась сила Дриады, сила моей настоящей матери.